Глава двадцать первая На больничном Проснулся Марлен не сразу. Он как будто долго выплывал из дремы, постепенно покидал сон, переносясь в явь. Движения были замедленными, словно у ящерицы после зимней спячки, мысли вязли, еле тащась. Странно, но боли не было, совсем. Не горел бок, не ныла грудь. Исаев осторожно вздохнул, боясь, что вот сейчас резанет, однако вдох обошелся без последствий. Разве что ощущалась какая-то натянутость тканей, но это мелочи. Марлен пошевелился, но и рана в боку не откликнулась, даже тупого нытья не наблюдалось, чудеса. И лишь теперь Исаев открыл глаза, поморгал на черный трепетавший потолок и не сразу понял, что над ним тент. Он в палатке? Судя по тому, что полотнище было подперто кривоватыми стволиками акаций, напрашивалось иное название — шатер. Да и запахи наплывали своеобразные. Костром веяло душным амбре хлева. Кофейный аромат тоже накатывал. Марлен повернул голову. Он лежал на толстом, вдвое сложенном ковре, расстеленном поверх целой кипы шкур. Шатер был открыт в сторону скал, освещенных солнцем. Надо полагать, близко была вода, поскольку у подножия щербатых утесов шуршали пучки травы. Загорелый худой бородач с обмотанной головой в каком-то ветхозаветном плаще прошелся, лениво помахивая посохом. Два маленьких верблюжонка, жалобно мекая семенили перед ним. Бедуины? Гортанные крики на арабском вроде подтверждали наблюдение из жизни. В этот момент вид на скалы застила человеческая фигура. Еще один пустынный житель в рубашке — голубее, больше всего похожий на просторную женскую ночнушку длиной до пола. голубея была белой в цвет платку на голове кочевника, перехваченному парой мягких обручей. оброшенный и загорелый бедуин смутно кого-то напоминал. «Проснулся!» — радостно сказал бедуин голосом Лушина. «Ну, наконец-то!» Ненадолго пропав из глаз, Антон позвал кого-то по-арабски и прошел в палатку, сел, скрестив ноги перед ложем Исаева. — Слава богу! — вздохнул он. — Или тогда уж слава Аллаху. — Ты где так по-ихнему навострился? — спросил Марлен, разлепляя губы. — В Тунисе, — охотно ответил Лушин. — Мы там жили года два, как до Безерта дошли. Не в самой безэрте, а во французском форте. «Я играл с местными, вот и выучился. Как ты?» Исаев задумался. Состояние у него было удивительное. Он испытывал небывалый покой. Ничего не болело, не свербило, даже пить не хотелось. А есть тем более. Наверное, так ощущает себя душа, покинув грешное тело. «Нормально. Долгый одрых». Лушин хихикнул, немного нервно. «А что ты помнишь из того, ну, что перед сном было?» Ну. «Самолеты прилетали, потом мы долго шли, а потом я вырубился. Ты вырубился десять дней назад». «Да?» — вяло удивился Марлен. «Надо же. Ничего не помню. Так, отрывки всякие. Да и то непонятно, что я видел, сон или явь. «Тебе здорово повезло. Да и мне тоже. Бедуины проходили той же ночью прямо через нашу стоянку» а у них шейх по совместительству знахарь. Да какой знахарь? С виду кочевник, а когда он тебя напоил маковым настоем из бутылочки тыковочки, то приказал развести костер и стал в, котел... в котелке кипятить хирургические инструменты. Я так понял, что Халид был когда-то врачом. Чем он тебя потчевал, не скажу, не знаю, но вылечил таки. И рану зашил. Да бог ерунда, а вот сквозное ранение... Честно говоря, я не верил, что ты выкарапкаешься, когда кровью булькал. Но Халид молодец. А вот и он. В тень шатра шагнул старик, одетый нерешливо, но в его прикиде угадывалось немалое богатство. Разумеется, по здешним меркам, пустынным. И ткань дорогая, и кинжал за кушаком, и явно женская брошь, прицепленная к челме. Уважаемый человек. Валейкум, Ва ассалям. «Ва рахматуллахи!» — почтительно склонился Лушин. «Ва алейкум асалям, ва рахматуллахи, ва баракатуху!» — ласково ответил Халид. Кряхтя, он уселся рядом с Исаевым и принялся внимательно его изучать, щупать пульс, касаться заживающих ран сухими тонкими пальцами и даже нюхать выдыхаемый марленом воздух. Исаев поднапряг память. Что там было в русско-арабском разговорнике, когда они в Хургаду наезжали? «Шукран? Мудшави?» — старательно выговорил он. «Да, шимаясь, кярм!» — улыбнулся знахарь. «А нам мыбат как это, калим шараби!» — Халид кивнул. «Тариф инглизи Yes. «Твои раны скоро заживут», — на хорошем английском сказал врач. «Самое плохое, что сейчас мешает тебе, — это слабость». — Но ты молод, хорошая еда и покой быстро вернут силы. Через пару дней мы двинемся к колодцу на западе, к концу недели ты будешь способен трогаться в путь. Я дам вам верблюдов и провожатого, с ними вы доберетесь, Данила. — Спасибо вам большое. Помирать — это так паршиво. Халид тихонько рассмеялся и нацепил очки в тонкой золотой оправе. Нос, повернись на левый бок, я посмотрю выходное отверстие». Обмыв рану, шейх смазал ее чем-то холодившим кожу и сменил повязку. «Отдыхай». Кивнув Антону, Халид покинул шатер, а Исаев вздохнул, косясь на Лушина. «Я так и не понял, что делать с тобой», — проворчал он. «Прибить сразу или потом?» «Сразу не получится. Слабый ты еще», — ухмыльнулся Антон. «Лучше потом». «Потом», — вздохнул Марлен, — «к Нилу — это хорошо, хоть с жажды не помрем. А дальше-то как?» «Чего улыбешься? Ты куда дальше-то собрался, а? В Лондон или в Москву?» Антон посерьезнел. «В Москву», — сказал он, не без вызова. «Стало быть, по пути», — хладнокровно заметил Исаев. «А как? Проходом?» — отпадает. «Самолетом?» — Сомневаюсь, что в Каире можно купить билет на рейс до Москвы. — Да и не это главное. Главное — связь. Нам нужно связаться со своими. Мне, по крайней мере. — Тогда нам в Каир. Там найдутся мощные радиостанции. — Ага. Попросим часовых, и они приведут нас прямо к радистам. — Зря смеешься. Пароли мне известны. Я и в Тегеране, и в Аммане, и в Каире мог бы выйти на связь с Лондоном. «Обойдусь и без радистов. Те удалятся, еще и честь мне отдадут». «Хм. Ну, если так только. Хотя... было бы гораздо лучше, если бы тебя сочли погибшим. Ну и меня заодно. Мертвых-то не ищут и не преследуют». «Ничего», — криво усмехнулся Антон. «Я и в живых как-нибудь перекантуюсь». За два дня крепнуть не удалось, конечно, но Марлен уже сам стал подниматься и выходить, опираясь на посох. Прогулки его были непродолжительны, он сильно уставал, но выздоравливавшему организму требовалось движение. Лагерь бедуинов жил своей жизнью, люди после верблюдов, и копытную мелочь пекли лепешки, ткали. Всем находилось свое дело, даже крикливым пацанятам. На третий день стали готовиться к переходу. Бледнолицем подвели самых смирных и ленивых верблюдов-мехари. Взгромоздиться в седло Исаеву было тяжеловато. Но он таки взгромоздился. А какая-то из женщин, постреливая глазками, повесила ему на луку седла флягу из сушеной тыквы. Во фляге плескалась не вода, а верблюжье молоко. На жаре оно быстро скисало. Вот его-то и пили в дороге. И начался маленький исход. Как-то в Таиланде Исаевы заехали в Канчанабури, где Марлен прокатился на слоне. Оказалось, что ездить верхом на лошади вовсе не трудно, как он полагал, и куда удобнее, чем на сером гиганте с хоботом. Маслы под седалищем плавно двигались, как здоровенные шатуны. Верблюд же доставлял еще меньше комфорта. Двигаясь с той же скоростью, что и слон, он заставлял седока качаться во все стороны, особенно вперед-назад, в такт своей поступе. И даже после недолгого перехода начинала болеть спина и ягодицы. Но выбора-то нет. Не пешком же тащиться по пескам, когда в тени плюс 50. Вот только тени этой благословенной нет и не предвидится. Первые минут 15 исаев просто терпел эту бесконечную раскачку, обозревая с высоты положения безрадостную картину — сыпучие барханы до да глыбы черного камня. Потом пришло отупение. Когда впереди показались скалы, Марлен не заметил их. Все его силы уходили на то, чтобы удержаться в седле. Покинув своего мехари, он едва не упал. Антон поддержал и провел в желанную тень, отбрасываемую скалой. Душно было по-прежнему. Да и от каменных откосов несло жаром. Но хоть солнце не пекло. Марлен совершенно без сил опустился на расстеленную шкуру и привалился спиной к горячему боку скалы. «Ох, кваску бы холодненького! Пил бы и пил!» Исаев невесело хмыкнул и покосился на Антона. «Убил бы!» «Вот как к нему относиться? К агенту империалистического государства?» «Ошибся, дескать, однако встал на путь исправления?» «Вроде бы так и есть». Но вот зачем ему этот дурацкий тур в Египте? Там война идет, немцы прут, а он тут прохлаждается, загорает вернее, еще точнее задыхается. Хотя, если разобраться, виноват ли Лушин сам по себе. Сын белогвардейца и эмигранта, он покинул депию накопив изрядное количество тошных воспоминаний. Неудивительно, что Антон вырос с ненавистью ко всему советскому, тем более, что западная пресса столько помоев вылила на страницы своих газетенок. Брехни об СССР тогда было не меньше, чем сейчас, потом об РФ. Причем у Антона все это немного по-детски. Вон Лушин сам же рассказывал, как его отец тосковал о России, но не испытывал к покинутой родине злобы. Это уже сам Антон обиделся на СССР за родителей, за себя потому-то и принял легко предложение с шефами 6, Хотел навредить, а приехал, стыдно стало. Народ воюет, фашистов бьет, а он им из подтишка гадить будет. Вот и перековался. А то, что все-таки взялся выполнить задание, ну, тут, наверное, отрыжка либерализма подействовала. Ведь при всех своих потенциях Лушин остается интеллигентом, а к этой прослойке либеральные деки цепляются, как репейник за штаны. Ведь кто такой среднестатистический интеллигент? Это слабое, усиленно болтающее и рефлексирующее существо, образованное, грамотное, начитанное, нахватавшееся чужих мыслей и забитое чудовищным комплексом неполноценности. В среде пролетариев Интель со всей его трус трусоватой вежливостью и житейской несостоятельностью выглядит полным ничтожеством, бессильный и безвольный, не могущий дать сдачи хулигану, беспомощные, никогда не бравший в руки молоток, топор или отвертку, но высокомерно оправдывающий прорастание своих неумелых ручонок из заднего места неким высшим предназначением, высокой духовностью и прочими вотребеньками. И неудивительно, что именно интеллигенты чаще всего пишут доносы, не способные открыто и честно противостоять, они учиняют мелкие пакости. Конечно, рабочий люд... Тоже всяким бывает. Народ-богоносец — это дурацкая выдумка графа Толстого. Пьянь, рвань, серая сволочь — хватает и такого контингенту. И все же именно рядовой рабочий или крестьянин — это надежная опора государства. Это они, рабочие крестьяне, идут в атаку, убьют врага. А рядовой интеллигент, как тот же Пьер Безухов на Бородинском поле, скулит и таращится с ужасом на кровавую кашу войны. Опять-таки... Интеллигенты тоже разные бывают, тут все от человека зависит. Просто все эти теперешние совслужащие или будущие манагеры всеми силами стараются возвыситься над толпой, которую они не знают, боятся и презирают. Они с тоской и завистью глядят в сторону Европы, подобострастно принимают все тамошние ценности, бормочут о своих правах. Сейчас это дедушки тех самых кряклов, двух процентов вечного дерьма креативного быдла. Либералистические мозги устроены иначе, чем нормальные. Их восприятие и сознание подвержены чудовищной дистории. В креативных умах реальный мир искажается и родуется, словно в кошмарном сне. Либерализм, философия и идеология, мещанства. Либерал требует полной свободы и соблюдения всех его прав, вовсе отрицая обязанности, а исполнение долго воспринимает как рабство. Переубедить такого человека невозможно. Это интеллектуальное меньшинство нетрадиционной ориентации, и оно неизлечимо. Операции на разуме пока что за пределами знаний. И даже тот довод, что Гитлер — это воинствующий мещанин и вождь либералов, давших им новую свободу, убивать не действует. «Интеллигентики готовы верой и правдой служить немцам, ибо, как сказал Корней Чуковский, они нас научат культуре». Размышлись мы. нарушила бедуинка, принесшая Марлену пару лепешек и пиалу с бабами, сверкнула зубами. Исаев улыбнулся в ответ. Лепешка была очень вкусная, поэтому, далеко заплыв в потоке сознания, он так и не решил, как же ему относиться к Антону. «Лушин — не враг. Уже не враг. Друг? Или по-высоцкому и не друг, и не враг, а так? Ладно, замнем для ясности». Мимо медленно прошествовала парочка верблюдов, нагруженная 127 миллиметровым пулеметом «Браунинг», наверняка снятым с Либерейтора, и патронными лентами в корзинах. Неожиданно за скалами, за песчаными холмами, ограждающими лагерь с севера, раздался глухой гогот пулемета. «Еще один!» — лениво подумал Марлен, да и доедая лепешку. «Если бедуины поснимали все пулеметы с Б-24, то они неплохо вооружились». В это время на верхушку холма выскочил верблюд. Он скакал, подбирая раненую ногу, и стошно верещал. Тут его настигла короткая очередь, разнесшая гривастую шею, и животное покатилось по склону. В иное время Исаев бы вскочил». Но сейчас он просто встал, напрягая ноги. — Что случилось? — спросил он подбегавшего Антона. «Итальянцы — Итальянцы! — крикнул Лушин. Подбежав, он сунул Марлену Кольт. Не револьвер, а пистолет, табельное оружие командира-либерейтора. Держи! Бедуины, гневно выкрикая угрозу в адрес невидимого агрессора, побежали к скалам, а Исаев, запихивая Кольт за пояс, поспешил как мог к верблюдам, тащившим пулемет. «Помоги — Помоги! Вдвоем они сняли увесистый браунинг. Подскочили два кочевника и сняли корзины с патронами. Что они там с Антоном лопотали, Марлен не разумел, но троица быстро договорилась и понеслась к небольшой возвышенности, где из песка выглядывали большие каменные глыбы. Между двух каменюк бедуины поспешно вколотили в песок некое подобие сошек и водрузили на них пулемет. Отсюда хорошо обстреливалась вся северная сторона стоянки. «Заправляй, будешь вторым номером». Антон бухнулся на колени и торопливо зарядил браунинг, вставляя ленту с огромными патронами. Не КПВТ, конечно, но и такая пулька запросто голову оторвет. Или пробьет броню в большой палец толщиной даже с полукилометра. Подавляя крики людей и верблюдов, взвыл мотор, и на вершину бархана, эффектно расшвыривая песок, выкатился легкий танк Fiat Ансальдо». Из люка на башне высовывался макаронник в дурацком шлеме, похожем на шапку Мономаха, и весело смеялся, наблюдая, как стрелок шпарит из пулеметов. Марлен мрачно улыбнулся, сжимая рукоятки. Поведя стволом, он нажал на спуск и выпустил короткую очередь. До танка было не более полусотни метров, а пуля Браунинга и со ста метров прошивает стальной лист в двадцать пять миллиметров. Борт Фиата Ансальдо был тоньше. Звездчатые дыры от попадания изукрасили танковую броню, и офицер, торчавший в люке, заорал от боли. — Что, сука, лапку больно! — процедил Исаев. Он уже хотел было снять танкиста, но кто-то из бедуинов опередил его, засадив в итальянца из старенького Ленфельда. В тот же момент рванул бензобак, и танк, съехав со склона, загорелся. А на бархан уже въезжала новая цель — трехосный грузовик «СПА». Довунки, в кузове которого прятались под тентом неустрашимые солдаты Дуччи. Очередь, пущенная по кабине, разнесла двигатель, и грузовик едва не перевернулся. Став боком, он задымил, а итальянцы, громко крича, рассыпались из кренившегося кузова, разбегаясь и поля во все стороны из берет. Еще одна очередь добила трехосник. Он вспыхнул, потом стал рваться — запасные канистры с бензином, и Марлен переключился на итальяшек. Впрочем, бедуины сами с ними справлялись, стреляя со скал. Солдатам деваться было некуда. Они падали на песок, двое даже залезли под грузовик. И очень не вовремя Дуванки медленно перевернулся вверх колесами. Огонь заревел еще сильнее. И было явление третье. На изъезженный бархан выбрался еще один танк, поводя 37 миллиметровой пушкой. Марлен, не думая, выпустил очередь по башне, но пули не смогли ее пробить. Тогда он повел дулом, сосредоточивая огонь на гусенице. В ленте, кроме обычных патронов, хватало и тех, что отмечались красными кончиками, это были трассирующие. Расстояние до цели было совсем невелико, поэтому трассеры не успевали разгореться красивым малиновым пламенем. Они лишь протягивали дымные шнуры, соединяя дуло пулемета и траки. Короткой очереди хватило, чтобы гусеница лопнула. В ту же секунду, перекрывая жалобный звон, грохнула пушка. Исаев лишь вжал голову в плечи, снаряд усвистал в пустыню. А вот 127 миллиметровой пули перебили «Фиату Ансальдо» вторую гусеницу. Неизвестно, кто из экипажа танка оказался дурнее — его командир или механик-водитель. А только бронемашина взревела, пуская синий выхлоп и двинулась вперед вниз по склону бархана. Лопнувшие гусеницы были с лязгом отброшены, и катки танка погрузились в песок. Двигатель взревел и заглох. «Фиатон Сальдо» сел по самое днище. Исаев злорадно усмехнулся. Танк стоял на склоне, открывая верх корпуса и башни, где броня была тоньше всего. Очередь легко пробила верхний люк, задевая моторный отсек. Горючая и вспыхнули одновременно. Рвущиеся снаряды чудом не сорвали башню. Лишь огонь рвался изо всех щелей, спепеляя все живое внутри корпуса. «Готов — Готов, — возбужденно заорал Антон. «Ага — Ага, — выдохнул Марлен. — Надо полагать, бедуинам было лучше видать сверху. Крича и потрясая винтовками, они побежали к подбитым машинам, добивая немногих уцелевших. Шейх мог быть доволен. Трофеи перепали знатные. «С — С Викторией вас, — ухмыльнулся Лушин. «И вас!» — церемонно ответил Исаев.